«Виктор. Войдите!» Только после этого дверь открылась, и в комнату вошел пожилой азиат. Эльза моментально вскочила со стула и глубоко поклонилась, после чего она начала сбивчиво тараторить на каком-то непонятном мне языке. «Эльза, не стоит смущать нашего гостя. Разговаривай по-русски», сказал азиат, и переводчица тут же исполнила его приказ. Я рассказала господину Велесову, каким образом он оказался у нас и что для этого пришлось сделать корпусу. «Благодарю тебя, Эльза. А теперь можешь быть свободна. В разговоре со мной князю не понадобится переводчик». Эльза испарилась буквально за одно мгновение. «Как у нее подобное получилось? Ведь она же не неодаренная. Я совершенно не ощущал исходящей от женщины энергии». Похоже, что в корпусе даже переводчики очень непростые. «Ведь это же вы заблокировали мой дар?» — сразу спросил я, опередив азиата на долю секунды, но это его совершенно не смутило. «Позволь представиться. Меня зовут Пак Ту Йонг. Я руководитель корпуса миротворцев. И ты прав. Это моя сила заблокировала твой дар. Разрешишь?» Указывая на свободный стул, спросил глава корпуса. Его слова меня совершенно не удивили. По поведению Эльзы было сразу понятно, что это очень большая шишка. Она даже разговаривала с ним, не разгибаясь. А сердце колотилось с такой скоростью, что могло легко сломить пару ребер. Подобное волнение может вызвать только высшее руководство или человек, который хочет тебя убить. Но убивать Эльзу явно никто не собирался. Это ваше владение? Как я могу что-то запретить? На то время, пока ты находишься в гостях у корпуса миротворцев, этот номер твой, и ты волен распоряжаться им по собственному усмотрению, даже отказать главе корпуса в его скромной просьбе. «Так мне можно сесть?» — совершенно спокойно объяснил Пакту Юнг. При появлении главы корпуса тень в дальнем углу замерла. Кирилл явно опасался этого человека, и его опасения прекрасно передавались через метку. Пришлось ненадолго заблокировать ее, а то не хватало еще, чтобы я также начал нервничать. А в такой близости метка была очень чувствительной. Можно было принять чувства Кирилла за свои собственные. Жестом указал на стул, и Пак ту благодарно кивнул, после чего с трудом сел. Хм, «Да сколько ж ему лет!» По внешнему виду не больше пятидесяти, но по тому, как он садился, можно подумать, что все сто, а то и больше. Только старики, у которых уже постепенно начинают отказывать двигаться ноги, а суставы ни к чёрту могут садиться таким образом. «Старость никого не щадит», — ответил на мой немой вопрос глава корпуса. «Но это всё ерунда. Целители уже не могут ничем мне помочь». Говорят, что ресурс моего организма подходит к концу. Вот уж ничего не поделаешь. Время — самый беспощадный враг. Ждать от него милости не стоит никому. А вот тут я бы поспорил с этими целителями, если они вообще имеют право себя так называть. в внеранговых одаренных вообще не существует такого понятия, как ресурс организма. За счет невероятного количества мировой энергии, постоянно циркулирующей в их организме, процессы старения практически останавливаются. Не может же быть главе корпуса несколько тысяч лет. И то я сомневаюсь, что за это время ресурс его организма смог бы подойти к концу. При удачном раскладе внеранговые одаренные могут жить очень долго, но этого не происходит по множеству причин, основной из которых является убийство. 90% внеранговых одаренных погибает от чужих рук, а еще 10% от своих собственных. Просто в один момент настаёт время, когда они перестают справляться с собственной силой. Она буквально выжигает таких одаренных изнутри, навсегда лишая их возможности коснуться силы. Можно сказать, что они превращаются в обычного человека, на которого сразу же обрушиваются все прелести такой жизни, включая болезни, слабое здоровье и фактор неимоверно быстрого старения. Старость для сильного одаренного такая же болезнь, как и все остальные. Ее возможно исцелить. произнес я, и мужчина рассмеялся. «Молодой человек, не стоит давать надежду старику. Я прекрасно понимаю, что мне осталось совсем немного, но я не боюсь этого момента. В какой-то степени я даже рад, ведь никто не знает, что ждет нас по ту сторону. Возможно, там существует мир намного лучше нашего». Пока ту Юн говорил, его сила постепенно захватывала комнату, продвигаясь очень осторожно. Буквально по сантиметру. Кириллу необходимо было срочно сваливать, иначе этот человек его найдет. А что будет в этом случае, я не знал, как и не мог определить, насколько силен был глава корпуса. Для этого мне нужно было сломать преграду, не дающую мне коснуться силы, и вступить с ним в бой, чего мне пока не хотелось делать. Но похоже, что Кирилл ощутил опасность и принял правильное решение, свалил из комнаты. Вновь оказавшись от меня довольно далеко. Сразу после его исчезновения сила Пакту Юнга рванула вперед, моментально обволакивая всю комнату. А мне показалось, что на мгновение глава корпуса скривился, словно от разочарования. Будто паук, который старательно готовил ловушку для своей жертвы, а она ускользнула буквально у него перед носом. Похоже, что Кирилл уже бывал здесь, и теперь его пытаются поймать. «Я никогда и никому не даю пустых надежд», — продолжил я наш разговор. «Как я уже говорил, старость возможно исцелить. Нужно лишь найти человека, который будет способен на это». «И ты знаешь такого человека?» — спросил азиат. Вопрос явно был с подковыркой, и намек шел именно на меня. «Знаю. Мой учитель, князь Павлов Илья Валерьевич. Он сможет помочь вам и подарить еще как минимум лет 30 нормальной жизни». «Боюсь, что подобная привилегия доступна только членам рода Сафроновых. Павлов больше ни с кем не работает». Развел руки в стороны Пак Туджин. А я совершенно не понимал, для чего нужны все эти пустые разговоры. Ведь сразу понятно, что он пришел для того, чтобы обсудить условия моего освобождения. Или попытается меня завербовать. Как я понял, в корпусе проблема с хорошими целителями, а тут такая возможность. Но сомневаюсь, что корпус стал бы устраивать на меня засаду и ссориться с Западной Империей, из-за подобной мелочи. Я нужен был им для чего-то другого. Вот так гадать можно сколько угодно, и все равно попадешь в лужу. Господин Пак, давайте оставим все эти пространные разговоры для других. Скажите прямо, что корпус миротворцев от меня нужно? Если вы действительно просто спасли бы меня, то какой смысл ограничивать мой дар? Да и охрана возле двери говорит о том, что выбраться мне будет нереально сложно. Могу поспорить, что и на окнах имеется защита, через которую мне не пробиться, а сама комната напичкана камерами, микрофонами и другими средствами тайной слежки. Глава корпуса слушал меня совершенно спокойно. Лишь легкая улыбка коснулась уголков его губ, отчего на щеках появились глубокие морщины, выдавая истинный возраст Ту Юнга. "От вас, князь", моментально перейдя на деловой тон, начал говорить глава корпуса. "Нам ничего не нужно. Извините, но вы слишком мелкая фигура. Хотя для определенных наших целей вы подходите просто идеально. Вскоре у нас состоятся переговоры с руководством Центральной империи. Вот здесь вы нам и сможете очень сильно помочь. Прошу прощения, но каким именно образом, не могу вам сказать, как и еще очень много чего. Как вы понимаете, в столь крупной и сильной организации, как Корпус Миротворцев, имеется очень много того, что не должны знать посторонние, а вы именно таким для нас и являетесь. Но это легко исправить. Вступайте в корпус, и тогда многие тайны будут вам открыты. Угу. Сейчас. Только разбегусь посильнее, а то боюсь, не успею ухватиться за столь щедрое предложение. Что ж такого они хотят получить от империи, разрешили использовать меня в качестве разменной монеты? Обменять меня на Нису, которую они так старательно пытались завербовать в свои ряды? Даже звучит бредово. Никто на подобное не пойдет, в первую очередь я буду против. Попытаются выведать какие-нибудь государственные тайны за мое освобождение. Тоже звучит как бред, никто не пойдет на подобное. Не такая я важная фигура, чтобы из-за меня шли на подобные уступки. Пусть император и чувствует себя виноватым перед Велесовыми, но из-за этого он не будет совершать столь бредовые поступки, да и никто из его советников не позволит сделать ему такую глупость. Дальше наш разговор с главой корпуса как-то не заладился. Пришлось намекать ему, что не получится меня держать в качестве пленника, но он заверил мне, что никто даже не собирается поступать подобным образом, Я могу свободно передвигаться по всей территории дипломатического отделения, а это огромное здание со всей необходимой инфраструктурой. Даже имеются магазины, рестораны, кинотеатр и казино. В общем все, чтобы самые важные гости корпуса находились в максимально комфортных условиях. Единственное ограничение, которое у меня было это возможность покидать это самое дипломатическое отделение. по сути, Это была моя тюрьма. Пока не состоятся переговоры с Империей, Пак Ту Юнг не может вернуть невозможность пользоваться даром. Но и здесь было исключение. Он мог разблокировать мой дар, только при условии, если будет находиться рядом со мной. Понятия не имею, что такого страшного они нашли в даре целителя, но очень хотел это узнать. Поэтому решил немного поиграть по правилам миротворцев. В любом случае, я не имел понятия, как попасть в империю, если выберусь отсюда. Дождаться наших было самым оптимальным решением, но сперва я должен выполнить свой долг ангела-хранителя. «Я хочу встретиться с Андреем Шуйским и исцелить его», сказал я главе корпуса, чему он совершенно не удивился. Вообще, Пак Ту-Юнг был прекрасно осведомлен обо всем, что происходило со мной после освобождения из лаборатории Кианга. И то, что мне уже приходилось буквально вытаскивать с того света нескольких шуйских, не было для него секретом. Я мог объяснить это только тем, что корпус смог купить кого-то из ближайшего окружения Владимира Михайловича. Лишь единицы знали, что именно я исцелял шуйских. Боюсь, что на данный момент я не могу позволить вам встречаться с господином Шуйским. Существует большая вероятность, что его охватит безумие. Сейчас он находится на грани прорыва за пределы ранговой системы. Парень застыл на одном месте, что чревато огромными проблемами. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми, поэтому нам пришлось изолировать господина Шуйского. он впадает в неконтролируемую ярость и крушит все вокруг себя. «Но он сильно ранен, и ему нужна помощь!» — воскликнул я. Они засунули раненого Андрея в какой-то изолятор и не оказывают ему никакой помощи, совсем охренели. Боятся, что он не сможет справиться с прорывом и сойдет с ума из-за этого. Да скорее он умрет, чем случится подобное. Как бы я не хотел узнать, что задумал корпус, но необходимо было спасать Андрея. Зачерпнув немного больше силы из океана познания, я уничтожил сдерживающую меня технику. Пакту юнг моментально почувствовал это, но было уже слишком поздно. Энергетические лезвия уже вошли в его грудь. Первое находилось в сердце, второе перекрыло ток мировой энергии в организме азиата. Достаточно одного неосторожного движения, и он будет мертв. Похоже, что сведения о моих возможностях были далеки от реальности. Глава корпуса даже не мог представить, что я могу создавать столь длинные энергетические лезвия, и тем более он не мог знать, что я способен работать с энергетической системой одаренного, что я сейчас и делал с ним. Сейчас вы отведете меня к Андрею, и тогда останетесь живы. «Даже сможете и дальше пользоваться своим даром», — спокойно произнес я, но азиат даже не думал так легко выполнять мои требования. Он совершенно не испугался, хотя находился на волоске от смерти и прекрасно это осознавал. «А, значит, я был прав, когда оценил твой потенциал выше любого вне рангового вновь перейдя к неформальной манере общения, произнес довольный собой Пак Ту Юнг. А вот это уже меня заставило удивиться. Я дам тебе доступ в камеру к Шуйскому. Как будут развиваться наши отношения в дальнейшем, будет зависеть от того, как ты себя покажешь. Нашему миру нужен защитник. Что-то стремительно истощает его силы. Последние слова главы корпуса могли показаться бредом, но только не для меня. Я прекрасно знал, что, а вернее, кто истощает силы нашего мира. Владыка Сантер говорил, что сильно ослаб, когда переместился следом за мной, что мой мир наложил на него ограничения, с которыми он пытается справиться. Видимо, справился. Вот только мне совсем не нравилось то, что он начал вредить. Я толком ничего не знал о звездных владыках, но само это название говорило о многом. А еще было очень интересно, откуда все это известно корпусу миротворцев. Они являлись единственной подобной организацией в мире, корпус был старше большинства современных государств. Он застал времена становления современного общества и практически всегда держал нейтралитет. Доподлинно известно всего о трех конфликтах, в которые вмешивались миротворцы, и все эти конфликты произошли за последние 50 лет. Там была реальная угроза уничтожения всей планеты. Корпус миротворцев далеко не так прост, как может показаться. А его глава даже сильнее учителя Кентена. Это я осознал, когда Пак джин самостоятельно освободился, уничтожив мои энергетические клинки. это я всегда думал, что подобное просто невозможно. Тем более с заблокированной энергетической системой. Мой дар уже ничего не блокировало, и я смог ощутить мощь, исходящую от Азиата. Подобное я испытывал, только находясь рядом с Антером, истинный защитник нашего мира. «Я вижу, ты не удивлен», — усмехнулся Азиат. «Похоже, что тебе уже доводилось встречаться с одаренными, равными мне по силе, это очень интересно, поскольку в нашем мире таких больше нет». «Жду не дождусь нашего разговора, Виктор Велесов, последний из утраченного рода. Великий целитель с бессмертным телом. А теперь не будем терять время. Даже мне не под силу помочь Шуйскому. Слишком велико было его желание стать сильнее. Он не собирается отступать, и если так пойдет дальше, в лучшем случае умрет. Худшим нам придется убить его. Слишком опасным он может стать.